глава Откуда-то издалека сквозь пелену и непрерывный гул доносились непонятные звуки. Сознание медленно поднималось из небытия, давая возможность обрести ощущение и познать окружающее. Увы, лучше бы оно, сознание, оставалось там, где сидело и никуда не высовывалось. Жуткая боль... Навалилась, казалось, со всех сторон, из-за чего непонятно было, что же именно болит. Бесконечно долгие мгновения он привыкал к ней, дожидаясь облегчения. Облегчение не приходило, а сознание неумолимо охватывало всю сущность, выталкивая ее навстречу реальности. Сперва Александр вспомнил свое имя. Потом стал постепенно различать, какие части тела у него болят. Сильнее всего болит голова. Бонусом присутствует тошнота и резь в гортани. Похмелье. Страшная вещь. Звуки, пробивающиеся сквозь гул в ушах, стали чуть более отчетливыми. Рингтон мобильника. Опять? Тимохин попытался открыть глаза. Не получилось. Попробовал подняться, руки уперлись в пол, но оторвать тело от его поверхности не смогли. От приложенных усилий все вокруг закружилось. Крутился Саня, крутился пол, крутился мир вместе с ним. Мутило все сильнее, горло жгло немилосердно. Из-за дворок сознания всплыли мутные воспоминания о вчерашних событиях и долбаный табурет мысленно выругался александр поскольку вслух он ругаться пока не мог пропустили по одной называется да чтоб вас всех с разворота дал лбом об паровоз добейте меня уже кто нибудь не мучите беззвучный вопль души остался безответным Зато беспощадный рингтон продолжал верещать, отдаваясь в голове жестким резонансом. Еще одно усилие. Еще одна попытка оторваться от пола. Ура! Опираясь на локти, смог приподнять корпус. Но только корпус. Голова всё еще упирается в пол. А почему в пол? Проплыла мысль. «Где моя подушка?» Для ответа нужно открыть глаза. Но от этого головокружение стало еще сильнее. «Ну и ее подушку». Отказавшись от попыток поиска, Александр просто пополз на локтях в сторону, откуда, как ему казалось, ревел мобильник. Физические усилия смогли реанимировать непослушные части тела, И, добравшись до смартфона, он смог уже оторвать от пола и голову. Рингтон ревел над самым ухом, взрывая мозг на части. Стукнувшись лбом в мягкий бок поломанного пуфика, Тимохин понял, что цель близка, и по-прежнему, не открывая глаз, нашарил рукой ненавистного мучителя. Также на ощупь ответил на вызов. «Да». — Слушаю. — Пятнадцать ноль-ноль. У моста через Кутум. Прозвучала из динамика суровый, нетерпящий возражений голос майора. — Да, перед выходом просмотри файл у тебя на почте, — добавил он, прежде чем отключиться. — Все. Звездец, как утро начинается растонал бедняга, роняя мобильник на пол. «Теперь, несмотря на все мучения, придется приводить себя в рабочее состояние. Где-то, когда-то он слышал, что лучшее средство от похмелья — это физические упражнения». «Вот сейчас и проверим». Он принял упор лежа, готовясь к отжиманиям. В качестве команды приступить к упражнениям решился на отчаянную меру. Открыл глаза. Оказалось, что все это фигня, и доползти до туалета, чтобы не вырвало на пол, уже чудо. Когда Александр, наконец, вышел из душа, прошло, наверное, часа два, если не три. Он отправился на кухню. На изрядно пониженной громкости включил музыкальный центр и открыл холодильник. Готовить не хотелось, но есть надо, решил обойтись бутербродом и соком. Голова еще побаливала, но терпимо. После дозы альмагеля, короткой зарядки и разогрева водными процедурами мышцы наслаждались отдыхом. В целом организм можно считать работоспособным. Жуя хлеб с ветчиной и вполуха слушая Элиса Купера, внештатник уставился в окно, ни на что конкретно не глядя. Взгляд блуждал, мысли тоже. Возвращаться домой не хотелось. Во-первых, в квартире до сих пор разгром, уборкой никто не занимался. Смотреть на все это было больно, особенно учитывая тот факт, что он годами вырабатывал у себя привычку, входя к себе в квартиру или в комнату, метать нож в мишень, в любую. Благо, он их развесил по всей квартире, даже в санузле. Вот и вчера, не помня, как, вернувшись пьяным, метнул на автопилоте нож в привычную мишень над компьютерным столом. И сегодня утром сумел разглядеть. Хм, результат того броска. Нож вошел идеально, точно, острием и точно по центру. Вот только по центру не мишени, а жидкокристаллического монитора. «Снова непредвиденные расходы», — печально констатировал он. «Новые мониторы Пуфик серьезно урежут накопления на карте. Но покупать все равно придется. В качестве внештатника...» Ему начислялось жалование от комитета. Но оно было не так велико, хотя на текущие расходы вполне хватало. Поэтому Тимохин иногда подрабатывал фрилансом в интернете, делая на заказ модели дизайна по 3D Max. 3-4 выполненных заказа в месяц позволяли обеспечить себя дополнительными средствами, и при этом оставалось еще время для срочных заданий от комитета. И вот теперь Тимохин. Монитор собственноручно уничтожен. Работа в инете под угрозой, а почту вообще не прочтешь. Без монитора много не наработаешь, так что хочешь не хочешь, а придется раскошеливаться. Александр расчесал волосы пятерней, допил сок, налил еще и вернулся в комнату. Сотовый валялся на полу, слава всем богам кажется целый. «Товарищ майор что-то там о просмотре файла говорил?» Сделав глоток, подумал он и вызвал на экран браузер. «Интересно, почему по почте, а не по Вайберу?» «Оказалось, что файл, даже архивированный, весил довольно много». «Значит, видео», — определил Саня, делая распаковку. Он с тоской взглянул на монитор компьютера, злобно плюнул на рукоять ножа, все еще торчащего из экрана, и более не отвлекаясь, приступил к просмотру со смартфона. Итак, что у нас там? Первый же кадр поверг его в шок. Сначала он даже подумал, что смотрит ту самую запись многогодичной давности, когда его впервые забрали в комитет. На экране была видна часть допросной комнаты и допрашиваемый за столом лицом к экрану. Это был он, Саша Тимохин. Потому что... «Нет!» Вдруг осенила догадка. «Это не я, это он!» «Действительно. Взлохмаченный парень на экране в той же одежде, что была на нем вчера. На запястьях надеты напульсники, покрытые рунами и магическими символами». Точно такими же символами и рунами покрыт металлический обод с заклепками на его шее. На подготовительных курсах в комитете Александру довелось видеть подобные предметы. Им рассказывали, что с их помощью подавляют магические способности у колдунов и ведьм. Снять такие кандалы самостоятельно невозможно. Это могли сделать только маги или медиумы, владеющие кодовым заклинанием. Еще одним отличием от Сашиного допроса было присутствие серьезной охраны. На заднем плане, вне светового круга, можно было различить несколько волкодавов с оружием на изготовку. Причем, как было видно, вооружены охранники не только штатными рэпами, но и убойными ИПК. Он даже присвистнул от размаха предосторожностей. Помнится, на курсах ИПК им только показывали на фото весьма приблизительно объясняя принцип действия. Но никто из курсантов этого не запоминал, так как их сразу предупредили. Внештатным сотрудникам такое оружие не выдают. Уяснив расстановку сил, Александр подключил к смарту наушники и запустил ролик сначала. — Представьтесь, пожалуйста, — раздался за кадром голос доктора Барменталя. Обычно доброжелательный и немного озорной, в данном разговоре он был сама серьезность. А вот пленник, несмотря на свое незавидное положение, выглядел беззаботным и даже веселым. Глядя на него, можно подумать, что его не пугает, а лишь забавляет происходящее. «Вы не поверите», — начал он немного шутовским голосом. «Я бы с удовольствием назвался вам, но не могу». И не потому, что мое имя такое уж засекреченное, и мне придется убить каждого, кто его узнает. Нет, вовсе нет. Я не могу вам его назвать, потому что... Его просто нет. — У вас нет имени? Доктор оставался серьезным. — Да, представьте себе. Эмиссар в притворном сожалении развел руками. «Нет и, увы, никогда не было. Там, за гранями я был безымянной тенью. У нас теней нет имен, мы различаем друг друга по структурной составляющей. Колдуны и демоны, ведьмы и прочие, призывающие нас к себе, также не давали нам имен, обращались к нам исключительно, как тенили посланник теней. Обидно до слез, не находите?» «Действительно». Согласился с ним Барменталь, но без всякого сочувствия. «А почему в нашем мире вы себе не подобрали какого-нибудь имени, хотя бы временного или условного?» «Как же, как же!» Безымянный гость, чуть наклонившись вперед, перешел на заговорщицкий шепот. «Направляясь на квартиру Карпухиных, я взял себе имя...» Саши Тимохина. Но сами понимаете, это лишь для конспирации, чтобы они приняли меня за него, и хоть в целом мне это имя нравится, я не претендую, понимая безосновательность своих притязаний на него. На кого? Попросил уточнение доктор. На имя, терпеливо уточнила Миса. Думаю, Настоящий Александр Тимохин жутко обидится, если я присвою себе не только его внешность, но и данное ему родителями имя и фамилию. В конце концов, не стоит выходить за рамки приличий и отнимать у человека все его достояние». Саша, просматривающий запись, едва не заскрипел зубами от такой наглости и силой сжал пальцы, едва не раздавив смартфон. Видео тем временем продолжалось. «Так как же нам вас называть?» — спросил Барменталь. «Разговор, судя по всему, будет долгий, и хотелось бы вас хоть как-то идентифицировать». «Фу!» — дурашливо скривился пленник. «Какое некрасивое слово! Идентифицировать! Прямо так и тянет приравнять себя к штрих-коду! Нет, давайте уж тогда так! Чтобы вам было удобнее со мной общаться, а мне приятно вам отвечать, называйте меня Сашей наоборот!» «Ведь мое тело по внешнему сходству — это зеркальное отображение господина Тимохина. Так давайте и имя мое зеркально отобразим от его имени. То есть вы предлагаете называть вас Ашас?» Уверенно закончил за него эмисар, «Вполне приличное на мой взгляд, имечка» мне оно очень даже импонирует ну что же значит так и будем к вам обращаться а шас растеряв всю свою серьезность барменталь уже вовсю потешался как видно представил себе реакцию тимохина на проделку его двойника александр Тоже радовался, что сейчас док его не видит, потому что первым его побуждением было вытащить из монитора нож и всадить его с размаху в эту противную рожу на экране смартфона. «Скотина!» — злился он на пришельца из-за граней. «Всю жизнь мне исковеркал! Так еще и имя мое наизнанку вывернул! Жаль, не убил гада!» Тем временем. Запись допроса продолжалась. «Скажите, Ашас!» Бурменталь постарался вернуть своему голосу серьезность. «А с какой целью вы приходили в семью Надежды и Сергея Карпухиных? И зачем вам понадобилось выдавать себя за Александра?» О, -о, «О, сразу два вопроса, и оба такие сложные для вашего понимания». Наморщив лоб, изобразил задумчивость допрашиваемой. — Что ж, постараюсь ответить на оба. Вы, конечно же, в курсе, что господин Карпухин помечен ар-шардадом. — Чем, простите? Ар-шардад, — охотно пояснил двойник, — в переводе с языка шаманов, обитающих за гранями, наводящий символ метка маяк как вы ее называете. Понятно. Извините, что перебил. Продолжайте. Ну, о дальнейшем легко догадаться. Через Аршардат в тело Сергея Николаевича должен был вселиться мой коллега. Еще одна тень из нашего мира. Я всего лишь пытался выяснить, как скоро это произойдет. И не буду скрывать, что был готов поспособствовать ускорению этого процесса. «Каким образом?» — заинтересовался Барменталь. «Вы имеете в виду, как ускорить?» Аршас прямо-таки излучал желание сотрудничать с комитетом. «Честно скажу, не знаю. Мне ведь толком и не удалось ничего выяснить. Только я к ним пришел, только успокоил напуганную вашим Тимохиным хозяйку». Саша, глядя на экран, зарычал. «Только-только успел удобненько устроиться в кресле и подготовиться к конструктивному разговору!» Рассказчик сделал короткую паузу для нагнетания драматизма. «Как вдруг, представьте себе, входная дверь слетает с петель и, громко матерясь и размахивая пушкой, врывается упомянутый Тимохин. Ответьте мне, только честно!» «Вот вы, конкретно вы, смогли бы вести культурную беседу с хозяевами дома, когда к ним в гости врывается неадекватно настроенный громила и начинает без разбора полить во все стороны? Ну как, вы бы смогли?» «Нет», — судя по голосу, док едва сдерживал смех. «Я бы точно не смог». Как видно, он живенько представил себе разбушевавшегося Александра, крушащего квартиру несчастных Карпухиных. Самому же Тимохину было не до смеха. Если бы у него, как у кота, была шерсть, то она бы сейчас стояла дыбом. Все, что ему сейчас хотелось, так это оказаться в той допросной. Перед задержанным и придушить балабола собственными руками, потому что ведь все было совсем не так. Но запись продолжалась. «Вот и я не смог!» Положа руку на сердце, вещала Ашас самым задушевным тоном. Всё, что мне оставалось, это прыгать, как блоха по комнате, спасаясь от вашего маньяка с большой пушкой. Кстати...» На вашем месте я бы хорошенько подумал, стоит ли держать в своем штате такого социально опасного индивидуума. Ведь такой работничек может представлять опасность. И для собственных коллег взгляните хотя бы на его напарника. Как там его зовут? А, вспомнил, Всеволод. Так вот, взгляните на Всеволода. — На нем же, бедняги, живого места нет. Думаете, кто его так отделал? — Я? — Боже упаси! — Его начальник? — Да не в жизнь. Все это сделал он, ваш сумасшедший Тимохин. — Да мать твою! Не в силах больше сдерживаться Александр с криком шандарахнул ни в чем не повинным смартфоном о стену. Китайская техника жалобно пискнула, разлетевшись на три куска. Экран покрылся сеткой трещин, и запись, естественно, прервалась. Задыхаясь от ярости, обиженной до глубины души, внештатный сотрудник комитета стоял посреди комнаты, лихорадочно ловя ртом воздух. «Убью!» Ему нестерпимо хотелось еще что-нибудь разломать. Но он не мог решить, что именно. После его спарринга с Всеволодом в квартире и так требовался хороший ремонт. Понимая, что сейчас его просто разорвет, он кинулся к стене, схватил подвернувшийся томагавк и что из дури запустил им в одну из мишеней. Громкий треск и боевой индейский топорик накрепко засел в толстой деревянной доске. Это было хорошо, но мало. Он запустил по разным мишеням с десяток ножей, пару топоров, одно копье и, наконец, добравшись до лука, расстрелял во все стороны полный колчан стрел. Вроде полегчало. Его все еще трясло, но мысли потекли более спокойно. «Надо держать себя в руках, а то я так разорюсь нафиг. Вот вам, пожалуйста, влетел на новенький смартфон». Это в дополнение к уже имеющимся убыткам. Вспомнилась наглая морда эмиссара безстыже порочащего его Александра Тимохина перед коллегами. Жаль, я вчера в него из рэпа не попал. Подстрелил бы сволочь, и ничего бы этого не было. Он почувствовал, как опять распаляется. Спокойно. Я спокоен. Глядь воды под лунным светом. — Фух! Так, то, что я не попал, это хорошо, иначе Сулинов за убийство объекта задержания меня вместе с этим же объектом кремировал бы. Это подействовало. Яростный накал сошел, оставив только легкое раздражение. — Кстати, о Сулинове. Что он мне утром говорил? — Ага, в 15.00 у моста через Кутум». «Точно». Он прошел на кухню, где над холодильником висели электронные часы. На табло горело 14.07. «Ого! Осталось меньше часа. Хорошо еще до моста идти недалеко». Долговязую фигуру Всеволода он разглядел еще на подходе тот сутулившись, засунув руки в карманы, бродил возле берега и пинками отправлял мелкие камушки в воду. Блин, неужели мне опять с ним работать? недовольно подумал александр хотя где-то в подсознании он понимал, что уже не злиться на долгоруковаго, как прежде. так легкое раздражение не боли Здорово, блондинка. Севолод недовольно поморщился, но вступать в пререкание не стал, коротко кивнул и буркнул. «Привет!» «Что, тоже с бадуна маешься?» Тимохина тянуло поболтать, так как пришел он рано, и по-любому надо как-то скоротать время. «Да не то, чтобы очень!» Не меняя кислого выражения лица, ответил вчерашний напарник и собутыльник. «Но определенная степень дискомфорта внутри присутствует». «Слушай, а с чего мы так нажрались-то? Вроде же по одной хотели, а вышло Эвана как? Нифига не помню, как нас занесло». «Плохо, что не помнишь. Ты ведь самый спровоцировал продление попойки». «Я?» «Ты...» — безжалостно подтвердил Всеволод. «Мы засели в Бирхаусе, заказали по одной. Я светлая, ты темная». И тебе вдруг взбрело в голову агитировать о превосходстве темного пива над светлым. Я стал возражать, а ты потребовал провести эксперимент. Вот мы за вечер и наэкспериментировали. Когда я согласился с тобой, что темный лучше, ты стал прокламировать, что среди темных сортов наилучший черновар. И настоял на дегустации». Когда я и с этим согласился, тебе стало вдруг интересно, а где черновар лучше, в Берхаусе или в Академии пива? Потребовал сравнения, и мы пошли в Академию, потом еще куда-то. И еще, в общем, после Академии я уже точно не помню, сколько заведений мы посетили. Тимохин вытаращил глаза и стоял как громом пришибленный. Такого он от себя не ожидал. «Давно прошли студенческие годы, когда вливал в себя алкоголь немеренно, так сказать, за компанию. Теперь же ему нравилось употреблять понемногу, и изредка, а главное культурно. И чтоб вот так, по-дурацки сорваться...» «Да уж», — попытался он оправдать себя любимого, — «вот до чего работа доводит». И тут же сам себе возразил. «Нет». Не работа довела. Это все та зазеркальная сволочь виновата. В памяти всплыли моменты вчерашней потасовки с эмиссаром. Сколько раз они с Всеволодом были на волосок от смерти. Если бы группа майора вовремя не подоспела... Логическое завершение мысли не радовало финалом, А ведь майор тоже мог не успеть. И если бы док с Варей не уложили голубчика через окно поняв, что и у этой мысли финал тот же, он злобно сплюнул и, чтобы больше не думать о неприятном, просто сменил тему. «А ну, сын мой!» Дурашливо пародируя пастыря, обратился к Всеволоду. «Исповедуйся мне, как отцу духовному! Какие такие чувства ты, отрок, испытываешь, представленной тебе вчера лейтенанту Воронюк?» Долгоруков Видно, не ожидавший такого вопроса, на несколько секунд опешил, потом пожал плечами и, задумчиво глядя на течение реки, ответил. — Ну какие? — Пожалуй, благодарность. Ведь она с доктором нам жизнь спасла. — Только благодарность ли? — продолжал допытываться Тимохин. От дальнейшего допроса Севолода спас телефонный вызов. «Хаммерфолл!» — безошибочно определил Александр рингтон-напарника. «Хм, а ты свой чувак! Правильную музыку слушаешь, товарищ!» Товарищ тем временем достал смарт и нажал ответить. «Долгоруков, чтоб тебя!» — донесся из динамика рев Сулинова. «Где тебя носит бигбен ходячий?» Даже на негромкой связи мощь майорского голоса практически сбивала с ног, заставляя рефлекторно съеживаться и искать укрытие. Округлив глаза, Всеволод застыл, не решаясь даже рот открыть. — аглох что ли? — продолжал надрываться смартфон. — Я спрашиваю, ты где? — Я здесь? — нервно ответил блондин, обливаясь потом. — Здесь это где? — Казалось, майор сейчас выпрыгнет из мобильника и загрызет несчастного внештатника. «Но здесь, где вы сказали, у моста!» «Какого моста?» «Через Кутум!» «Через какой еще Кутум?» На Долгорукова было больно смотреть, он решительно не понимал, что происходит. Его ищет начальство, которое само же и назначило ему место встречи, и вот он стоит на месте, а его все равно ищут. В отчаянии он бросил взгляд на Тимохина, ища хоть какой-то поддержки. Тот пожал плечами, мол, сам не понимаю. Прикрыв микрофон ладонью, Всеволод шепотом спросил. — А сколько у нас кутумов? — Один, — также шепотом ответил Александр. — Ну, через наш кутум, — ответил майору Долгоруков уже в полный голос. — Какой ваш? Децибелы начальственного рева достигли самых высоких отметок. «В каком районе? Торшер ты, лопоухий!» Несмотря на тревожность ситуации, Саша не мог не улыбнуться. «Торшер, лопоухий! Прикольно! Надо будет запомнить!» Слух же произнес. «Скажи, что мы в конце третьего юго-востока у моста через Кутум!» «Севал, ты сам знал, где они находятся!» но растерялся и не сообразил, как правильно ответить шефу. Как видно, майор услышал Сашину подсказку, и его голос стал чуть тише, но зато более зловещим. «Так, значит, и Тимохин с тобой. Отлично! Поздравь его от меня!» «С чем?» — удивился Всеволод. «А с тем, что когда я до него доберусь...» Голос майора не возрастал но от его интонаций веяло надвигающимся торнадо. — То я ему, его собственный мобильник, который у него вне зоны действия, в такое место засуну, откуда он его самостоятельно ни в жизни вытащит. Внештатники обменялись прощальными взглядами. Они еще не понимали, как и где конкретно провинились, но железно уяснили себе «Казнь неминуема». «Так значит, вы, долбоклюю, у старого моста торчите?» Продолжил майор чуть спокойнее. «Да», — неуверенно подтвердил Долгоруков. «У старого... А что, разве есть еще новый?» Тимохин гулко хлопнул себя ладонью по лбу. Как вспышка света в ночи пришло понимание — На два квартала ближе к центру, через Кутум, возводился новый мост. Но его строительство затянулось на долгие годы, и никто из жителей уже давно не верил, что он когда-нибудь будет достроен. И уж тем более, никому не придет в голову, что возле него могут назначить встречу. Потому что моста-то как такового все равно нет. «Новые дебилы!» прорычалась динамика командира ударной группы. «Как вы могли принять за мост ту старую развалюху, у которой стоите?» Напарники опять переглянулись. Анатолий Викторович явно перегнул палку. Конечно, мост, у которого они стоят, старый. Но совсем уж не соответствует определению развалюха. И уж если выбирать между старым и недостроенным то все-таки старый как-то больше подходят под понятие «мост через Кутум». «Ладно, раздолбаи Устало выдохнул майор. «Оставайтесь там, никуда не уходите, мы сейчас подъедем». Связь прервалась. «Трындец!» — одновременно сказали оба. «Оттуда сюда!» — прикинул Долгоруков. «На машине?» «Примерно минут десять». «Пять!» — не согласился Тимохин. «Если без пробок. А сейчас не час пик. Там дорога убитая, не разгонишься». «Это на твоем «Опеле» не разгонишься. А на их внедорожниках пройдут как по проспекту». «Значит, у нас целых пять минут, чтобы написать прощальные СМС родным и близким и составить завещание». «Да не дрейф ты! Что он такого страшного нам сделает?» — Ну, в лупе по самое не балусь. И что? Мы ведь боли-то все равно не почувствуем. — Это почему? — озадачился Всеволод. — Да потому! — философским тоном ответил Санек. — На тот момент мы уже будем мертвы. Он нас сначала просто прибьет, а уже только потом использует. — фу Тимохин! — все волода аж передернула. «Но почему ты такой вульгарный пошляк? Неужели тебе нравятся все вот эти низменные шутки? Неужели доставляет удовольствие аморальный юмор с извращениями?» «Это не я такой, это жизнь такая», — слямзил Саша фразу из популярного фильма. «Иными словами, бытие определяет сознание. А вот не надо на жизнь молить». Не стоит собственное поведение отождествлять с поведением общества. Любое общество состоит из людей, а каждый человек — это индивидуум. И вот этот индивидуум сам для себя решает, какой линии поведения ему придерживаться. То ли ему тупо следовать общепринятым нормам, придуманным, заметь, другими людьми, то ли он сам выработает свою структуру мировоззрения, постепенно приучая к ней все остальное общество мохин аж присвистнул. «Ну ты и загнул, Бердяев! С голым задом да в крапиву! Это где ж ты видел, чтобы один человек целое общество изменил?» «Как это где?» — возмутился Долгоруков дремучей необразованности своего напарника. «В нашей и мировой истории это происходит сплошь и рядом. А поконкретней?» пожалуйста. Ярчайший пример фашистской Германии середины двадцатого века. Ведь у них не с бухты-барахты началось это нацистское движение. Его готовила группа людей. Не один, это верно. Но ведь и эту группу кто-то настроил на данный путь. Кто-то конкретный. Один человек, неся в себе замыслы о мировом господстве нацизма, сумел найти единомышленников. Он убедил их начать воплощать свои замыслы И эти единомышленники, настроенные одним человеком, стали распространять в обществе идеи нацизма, меняя сознание других людей. И пошла цепная реакция. От одного группы от группы к другим группам, а от групп к массам. «Так кто же он, этот прародитель?» — невольно заинтересовался Александр. «Его прадеды и прапрадед». Воевали в Великую Отечественную, поэтому тема, взятая за пример, была ему близка. Он был не против узнать, какая гнида создала движение, породившее войну, отнявшую жизнь у деда лёши и сделавшую инвалидом деда Павла. Но ответ напарника его разочаровал. «Не знаю, я не изучал так глубоко тему зарождения нацизма в Германии, но уверен, что суть примера ты понял». Один человек может повлиять на поведение и мировоззрение общества. Ты полагаешь, это под силу каждому? Почему нет? Долгоруков неопределенно повел плечом. Хочешь повлиять на поведение масс? Создай ту линию поведения, которая им понравится. Вдохновляй личным примером, лги, обманывай, подтасовывай факты. Если хоть кто-то подхватит твою идею, то ее понесут дальше, а там цепная реакция. И вот общество уже таково, каким ты хотел бы его видеть». «Ага», — скептически поморщился Александр. «Цепная реакция и новая война. ну Но почему сразу война?» — запротестовал Всеволод. «Вражда или любовь? Результат зависит от того, что ты хочешь привнести в этот мир. Войн сейчас много, как и других неприятностей». Люди от них основательно подустали, так же, как и от аморального поведения светского общества, активно пропагандируемого СМИ. Поэтому большинству людей в глубине души хочется чего-то светлого, доброго. Возьми хотя бы Иисуса. Он нес учение о всеобщей любви в эпоху жестоких римских войн и порабощений. Но при этом в самом Риме царило полное падение этических и нравственных взглядов. И на фоне всего этого учение Христа было для людей глотком свежего воздуха. Напарник, ты просто оратор с большой буквы. Но это все теория. А на практике что? Что такого от себя ставишь пример обществу? Я, сел вот пару секунд, помялся, решая, стоит ли делиться сокровенным. А я... Во дворе возле нашего дома посадил живую елку. — И что? — удивился Тимохин. — Мы в школе тоже, помнится, на субботниках деревья сажали. Однако мир от этого лучше не стал. А скверик, где мы саженцы высадили, застройщики бульдозерами в котлован превратили. — Так что сможет одна твоя елка сделать? — Да дело не в самой елке, а в том, что я с помощью хочу совершить. «И что же именно?» «Я хочу поменять традицию, которая уже не одна сотня лет и которая распространена почти по всему миру». «Ого!» — восхитился его собеседник. «Глобально мыслишь. Так что же это за традиция?» «Наряжать елку к Новому году». «Не понял». «Сейчас объясню». Терпеливо улыбнулся Всеволод. «Ежегодно?» перед новогодними праздниками по всей стране. Весь мир я в пример не беру, разберемся сначала с родными пенатами. Так вот, по всей стране начинается массовая вырубка хвойных деревьев, ели и сосен. Лишь незначительная часть этих вырубок санкционирована государством или организациями, имеющими на это законное право. Все остальные елки – вырубаются частными лицами, браконьерами и левыми предпринимателями. Тимохин уже понял, что попал на очередную длинную лекцию и постарался сделать максимально заинтересованное лицо. Никакие силы правопорядка, никакие лесничий не остановят продвижение этого бизнеса, который массово губит наш природный ресурс. «Ну ужесточить меры наказания, делов -то. «Никакие ужесточения здесь не помогут», — не согласился долгороков «Пока этот бизнес приносит крутой доход, охотников за наживой будет в избытке. Выход только один — обесценить его». «Звучит вроде разумно, но как этого добиться?» «Очень просто», — торжественно заявил Всеволод. «Максимально снизить спрос на хвойные деревья. Но он не исчезнет, пока не изменится сама традиция» наряжать на новый год елки но ты хватил недоверчиво хмыкнул александр как же ты ее изменишь традицию то попросишь президента указом запретить наряжать елки в новый год я сказал изменить традицию а не отменить помнишь в мультике про простоквашена герои елку во дворе нарядили настоящую живую классная же идея когда придет новый год, Мы со всей роднёй выйдем во двор, украсим живую ёлку самодельными игрушками, повесим на неё конфеты и пряники для всех ребятишек. Голос долгорукова наполнился торжеством, глаза загорелись, он видел, как наяву всё о чём говорил. — Я вынесу к ёлке столик, но поставим на нём самовар с горячим чаем, угощение для соседей, будем их приглашать присоединиться к нам и все вместе встретим праздник у живой елки в дружной атмосфере. «Ох, развелось же, мечтателей А ты не забыл, что сказал почтанин Печкин из того же самого мультика? В наше время главное украшение стола — телевизор, понял? Возле него в новогоднюю ночь собираются современные люди. Хочешь предложить холодный двор без такого важного атрибута, как телевизор? Тебя в лучшем случае не поймут, а как напьются, то и побить могут. — Эка важность, — не сдался блондин. — Кину с балкона переноску и включу телевизор на улице, рядом со столиком. Или ноутбук вынесу, тоже мне проблема. — Всё! За могильным голосом прервал его Тимохин. — Закругляйся, основоположник великих замыслов, не сбудется твоя новаторская мечта. «Ну, почему же не сбудется, если они боятся трудностей и...» «Трудностей можешь не бояться, вот майора, пожалуй, стоит». Алексей бросил выразительный взгляд за спину приятеля. Тот медленно обернулся. На приличной скорости к ним приближались два черных пикапа.